Документ 78. Меморандум штад секретаря Вейц Зекера. Берлин, 9 октября 1939 года. Штад секретарь номер 793. Финский посланник попросил о визите к имперскому министру иностранных дел. По указанию последнего я принял господина Ворима Сегодня днем он сообщил следующее: в результате развития событий в прибалтийских государствах Россия продвинулась теперь на Балтике так далеко, что баланс сил там был нарушен и преобладание грозит перейти к России. Отсутствие заинтересованности в этом вопросе со стороны Германии привлекло внимание Финляндии, поскольку есть основания предполагать что Россия намерена предъявить Финляндии требования, аналогичные предъявленным Прибалтийским государствам. Финское правительство предписало Ворима выяснить, остается ли Германия безразличной к русскому продвижению в этом районе, и, если найдутся подтверждения тому, что это не так, узнать, какую позицию намерена занять Германия. Посланник добавил, что Финляндия со своей стороны пыталась в течение последних нескольких недель сделать все возможное для урегулирования своих торговых отношений с Германией, для поддержания их на нормальной основе и для проведения политики нейтралитета, чего также хочет и Германия. Я ответил посланнику в духе приложенных инструкций, посланных в Хельсинки. Ворима просил меня вызвать его позже, если нам будет что добавить. Из слов посланника можно заключить, что финское правительство, скорее всего, воспротивится русским требованиям и не поддастся давлению, как поддались Эстония и Латвия. Я сказал лишь, что хочу надеяться, что Финляндия сможет урегулировать отношения с Россией мирным путем. Weet zeker!